Глава седьмая. Мертвецы охотятся в ночи. В то же время на другом конце города. Генерал Рами Я в сотый раз пересмотрел запись, на которой полный жизни и силы маг за семь секунд превращается в мумию. За эту ночь он стал не единственной жертвой, но лишь его смерть оставила нам улики. Джонатан Эверс был одним из семи клинков, одобренных императором для переговоров с немёртвым двором. Теперь все они мертвы, несмотря на предпринятые меры осторожности. Переезд на тайные квартиры, дополнительная охрана и дюжина мощнейших защитных амулетов. После первых двух смертей я был уверен, что убийца является за жертвами лично и сделал всё, чтобы, если не поймать тварь с поличным, то хотя бы уберечь клинков. Но увиденное на записи выходило за рамки моего понимания. В момент смерти Джонатан был в переговорной комнате без окон, защищенной сложнейшими охранными плетениями. Он был один и разговаривал по коммуникатору с артефактором, занимающимся амулетами, необходимыми для предстоящей поездки к нечисти. Разговор записывался, а магическая камера охватывала большую часть комнаты. В другой имелось только старинное зеркало. Сейчас оно было разбито, и я предполагал, что враг пришел именно тропой отражений, которую могли использовать только тени и могущественные мертвецы. Вопрос лишь в том, как твари обошли защиту высшего порядка. А еще непонятно почему сильнейший аметистовый клинок, способный чувствовать нечисть на подлёте, спокойно беседовал и ничего не заметил, пока не стало слишком поздно. Выключив повторяющуюся по кругу запись, принялся раскладывать на столе распечатанные кадры. Вот Эверс даёт рекомендации артефактору, а через миг он замолкает и на глазах начинает сморщиваться, превращаясь в древнюю мумию со стекленевшими глазами, похожими на два мертвенно-синих кристалла, главный признак того, что из него выпили не только магию и жизненную энергию, но и полностью осушили искру, забрав дар и способности. Провернуть подобное мог только один маг в империи, тот, кто восемь лет назад канул во тьму, так и не сумев заполучить меч вершителя невзирая на череду кровавых подношений теням и убийства других клинков. Гончие тьмы и стражи меча все же не смогли добраться до него. Вальтер Лейк вернулся и, похоже, стал только сильнее. Проклятие! Прошипел, в который раз сгребая со стола карточки с мертвым телом Джонатана и раскладывая вместо них снимки, которые сделал сам, во время осмотра места преступления. Заодно разложил рядом кадры с остальными убийствами. Тела жертв выглядели одинаково, нигде не было обнаружено следов борьбы или чужого присутствия в комнате. Но возле пяти сегодняшних трупов нашли осколки. Зеркало, разбившиеся очки, окно, хрустальный графин и старинные часы с зеркальным циферблатом. Это подтверждало догадки о тропе отражений. Хотя мёртвого Флёра, остающегося после нечисти, я не засёк, значит, Вальтер приходил лично, а не подсылал не мёртвых. Понять бы ещё, как он обошёл защиту и как теперь уберечь от него остальных клинков. Перед глазами вспыхнул образ очаровательной девчушки с короткими каштановыми волосами, и пронзительным колючим взглядом, волчонок. Восемь лет назад я сделал все, чтобы спасти ее от змея, и все эти годы старательно избегал встреч, чтобы случайно не выдать нашу тайну. Но если Вальтер открыл новую кровавую охоту на клинков, Шанни нужно срочно забрать из аметиста. В двери постучали, я сразу узнал Ауру и Киму. «Входи, Ответил, впуская заклинателя. И Кимо выглядел усталым и задумчивым. Похоже, он что-то нашёл, но делиться не спешил, систематизируя информацию и словно пытаясь поймать за хвост ускользающей детали. Мы до сих пор находились в квартире Джонатана. До этого успели осмотреть ещё четыре места преступления. Вернее, пять, если считать и побоище, случившееся в логове, ночных фурий. Двадцать пять опытных убийц умерли одновременно, не сумев оказать сопротивление. Их убили похожим способом. Разве что разбитых зеркал поблизости не обнаружили. И случилось это не сегодня ночью, а три дня назад. Просто тела нашли не сразу. А когда от убежища начал растекаться специфический флёр смерти, просачивающийся даже сквозь иллюзии и охранные плети. Если догадки верны, змей принёс бандитов в жертву теням, а полученную магию использовал, чтобы открыть тропу отражений. Но как он сумел убить одновременно пятерых сильных клинков, находившихся в разных концах города? Я несколько раз всё проверил. Наконец начал Икиму. Явных следов нет, но, судя по странным разрывам на аурах погибших, незадолго до смерти их приложили каким-то цепным плетением, поражающим обе искры. Да, я тоже заметил повреждения. Кивнул. Не исключаю, что змей заранее использовал какие-то метки или проклятия. Возможно... Он наложил его с помощью тропы отражений, а после использовал, чтобы одновременно убить пятерых магов, продолжил мысль Икиму. А вот бандитов Вальтер, скорее всего, уничтожил лично, по старинке. Там не было зеркал. Или впустил в логово голодных теней. Это более вероятно. Разрывы на аурах бандитов грубее, И в логове я уловил остатки мертвого фона. Там точно была нечисть. В двери снова постучали, на этот раз нетерпеливо и настойчиво. Генерал Реми, у меня срочные новости! Что еще стряслось? Входи! Генерал Реми, пять минут назад, неподалеку от стального квартала, было совершено покушение на командира Вейс. Был использован неизвестный артефакт. К счастью. Рэйвен жива и даже не ранена, но в зоне удара обнаружено черное пламя. На одном дыхании выпалил мой адъютант. Я тихонько выругался и устало потер переносицу. В том, что на Рэй напали противники переговоров, я не верил. Но складывалось устойчивое впечатление, что Змей решил замаскировать свои темные дела под срыв подписания мирного договора. «Удалось достать этот артефакт?» «Нет, он взорвался и сгорел в черном пламени вместе с пятью находившимися поблизости убийцами. Уцелевшие обломки амулета деформированы. Они полностью утратили магические свойства. Их исследовать бесполезно». «Ясно. То есть нападала нечисть?» «Нет, живые маги. Думаю, в артефакте была магия теней. Или ими управлял призрак?» — ответил помощник. — Это были все нападавшие? — Нет. Остальных задержали? — Ликвидировали. — Осторожно поправил меня адъютант. Рэйвен использовала ментальный шторм и уничтожила 19 бандитов, включая наблюдателей, спрятавшихся в соседних домах и даже на соседних улицах. Некромантов для посмертного допроса уже вызвали? — то, что осталось от нападавших, допросу не подлежит, господин генерал, виновато отозвался помощник. Во время нападения Рейвен ехала в экипаже, поэтому била сразу на поражение. Понятно. После тяжелейшей травмы у Рей остались проблемы с ловкостью и координацией. Выпрыгнуть из кареты на полном ходу она не могла и фактически оказалась в ловушке. Так что применение шторма высшего порядка вполне обосновано. А вот сам факт нападения вызывает немало вопросов. Где сейчас, Рейвен? В штабе стальной гвардии, отчитался адъютант. Прикажете подать ваш экипаж? Да. Едва за адъютантом закрылась дверь, перевел взгляд на Икиму. Даже не сомневаюсь, что за этим тоже стоит змей. Учитывая, как сильно он ненавидит Вейс, очередная попытка убить ее не удивляет. Немного подумав, ответил заклинатель. Но меня смущает использование артефакта. Если змей хотел избавиться от командира, не проще ли было взорвать карету? Или он хотел выпить ее силу? Не знаю. Нужно поговорить с Рейвен. Возможно, она прольет свет на происходящее. Ты со мной? Нет. Хочу еще раз осмотреть осколки зеркала. Появилась одна идея. Ответил Икиму. Присоединюсь к вам чуть позже. Попрощавшись с заклинателем, спустился вниз, где меня ждали летающая платформа и охрана. До штаба добрались, на удивление, быстро и без происшествий. Похоже, даже змей выдохся и на сегодня угомонился. «Господин генерал!» Едва вышел из экипажа, ко мне обратился дежурный. «К вам, командир Вейс, по срочному делу. Ожидает в приёмной. Прикажете проводить её в ваш кабинет?» «Я сам разберусь». Отпустив стража, направился к лестнице. Рейвен увидел сразу, как только поднялся на третий этаж. Она стояла у окна, задумчиво всматриваясь в очертания ночной столицы и сканируя улицу с помощью мощнейших ментальных сетей. Я не стал мешать. Моё появление она засекла, поэтому молча прошёл в свой кабинет. Двери оставил открытыми и принялся готовить себе кофе, а для Вейс поставил чайник. Она, как и и Кимо, предпочитала чай без сахара и добавок поэтому в моём шкафу всегда имелась баночка для таких встреч. Из коридора послышался мерный звук шагов. После того, как Рэй раздробила позвоночник и обе ноги, она передвигалась с помощью магии, ступая мелкими шажками и покачиваясь, словно кукла. «Нашла, что искала?» — спросил, когда Вейс подошла ближе. «Даже больше, чем планировала». Задумчиво произнесла Рэй, на миг замерев в дверях. «Знаешь, я сегодня дралась на ночной арене. Тебе не хватает покушений? Ты хоть помнишь, сколько раз тебя пытались убить, Рэйвен?» «Я перестала считать после тридцати», — она пожала плечами. «А тебя?» «Не помню», — усмехнулся. Но я продержался дольше. Бросил подсчеты после пятидесятой попытки. Чай? С удовольствием. Вейс закрыла двери и устроилась в кресле напротив. Она выглядела бледной и изможденной, ментальный шторм такой силы не прошел даром. Рей едва передвигалась, но продолжала судорожно цепляться за сигнальные сети. Я то и дело слышал всполохи ее плетений. Вейс что-то искала. Или кого-то. Догадка осенила внезапно. «Ты знала, что тебя попытаются убить?» — спросил, глядя в ее синие глаза, колючие и похожие на ледяные озера. А твой свеяло холодом, болью и смертью, чаще чужой, а иногда и собственной. Она слишком часто приближалась к грани, но никогда не раскаивалась, продолжая испытывать судьбу. Леди-катастрофа. Та, что притягивает роковые события и бесконечные перемены. Вечный предвестник шторма. Охотились не на меня. Я предполагала, что враг не зайдёт дальше слежки, — ответил Рэй. Поэтому и увела наблюдателей от арены. С кем ты сражалась? — насторожился я. С адептами Аметиста. Четвёртый курс. «Команда Шанни Тес. Голос Вейс звучал безмятежно, но взгляд оставался цепким и жестким. Он не просто сканировал, а препарировал собеседника. Даже мне пришлось постараться, чтобы не выдать удивление и злости. Какого вурдалака Шанни забыла на арене? Тем более сейчас, когда ей нужно быть втройне осторожной и скрывать настоящие способности. «Трое клинков в команде. Необычная девушка-менталист», — продолжила Рейвен. «За ними следили. Я почувствовала с улицы чужой интерес. Яркий, жуткий. Учитывая недавнее убийство клинков, решила взять огонь на себя. Закончил за неё». Рейвен, ты давно разучилась использовать ментальный зов, а?» «Или ты потеряла номер моего коммуникатора?» Я не была уверена. В ее голосе не было ни капли эмоций. Зато я медленно закипал. Свейс было сложно до зубовного скрежета. Всегда. Она тяжело шла на контакт, почти никому не доверяла и даже работая в команде, осталась волком-одиночкой. Почему не предупредила своих? «Предупредила». Уклончиво ответила Рэй. «Врёшь?» «Я просто не сказала всей правды», — сдалась Вейс. Но попросила их проследить за адептами, несмотря на то, что с ними был Лойгер. Куда они отправились? В стрелу. Адепты выстояли раунд, и магистр решил это отпраздновать. Я всё же удивился. В талантах волчонка не сомневался. Но раунд против Вейс — это сильно. Рэй неожиданно сощурилась, словно уловив отголоски моих мыслей. Пришлось ставить еще один щит. Аура Вейс разъедала любую защиту. «Мне нужно было скрыть свой уход», — продолжила Рэй. «Поэтому я попросила своих лилий остаться и показательно мельтешить рядом с Лойгером». А сама надела плащ, похожий на тот, что был у Шанни, скопировала её ауру и создала морок других магов из её четвёрки. Затем поймала первый попавшийся Кэп и поехала в сторону Причальной площади, попутно отслеживая наблюдателей. Они все увязались за мной. Что ж, интуиция Рейни подвела. Охотились на клинков. В особенности на Шанни. Её дар стремительно входил в полную силу, и если она действительно племянница змея, скоро начнёт забирать его магию. Тёмный клинок в роду может быть лишь один, и Вальтер сделает всё, чтобы не только сохранить силу, но и выпить искру Шанни. «Когда проезжала мимо стального квартала, на меня напали», продолжила Вейс, «бандиты использовали зеркало тьмы». Артефакт, блокирующий магию клинков. Уверена? Да. Я успела сделать магический слепок атакующего аркана и уже всё проверила. Гарсия подтвердил мои догадки. Отчёт пришёл пять минут назад. Я не стала ждать, пока враги поймут, что ошиблись или ударят второй раз. Поэтому и применила ментальный шторм, пустив его по цепи телепатической и магической связи. Мозги вскипятило не только нападавшим, но и наблюдателям, передававшим их сведения. Картинка постепенно прояснялась. Значит, артефакт взорвался, не выдержав ударной волны, и заключенные в нем призраки-вампиры выпили досуха тех, кто пытался управлять им. А затем и сами сгорели в отголосках магии Рейвен. Ее шторм не щадил никого. «Знаешь, а я рада, что Тесс откликнулась на мой вызов», — неожиданно добавила Рейвен. «Мне понравился бой». «Даже так?» — усмехнулся, стараясь не выдать интерес. «Она мне кое-кого напомнила», — продолжила Вейс. «И кого же?» — я насторожился. Разговор явно свернул не туда, и я догадывался, к чему она клонит. Было бы наивно считать, что Рэй ничего не почувствует. «Мы с ней похожи, даже очень», — продолжила Вейс. «На миг мне показалось, что я вижу себя в прошлом. Такой я была до того, как змей сломал мое тело и жизнь».